Глава 20 Вика. но «Ну что, будем гулять среди роскоши?» Алекс кивнул на белеющую в полутьме статуи. «Или поедем куда-нибудь подальше?» Он обнял меня за талию. «Нет, пожалуй, подальше я ехать пока не готова. Алекс почти наверняка предложит зайти к нему домой. А я не хочу торопить события. Вернее, хочу, но не уверена, что это стоит делать. Что-то я совсем запуталась. Зато Теплов, как обычно, держится уверенно. «Лучше погуляем здесь», — сказала я. «Тем более машину тебе действительно выдали не для катания по городу». «Можно вызвать такси», — возразил Алекс. «Или, как вариант, могу позвать Дэна, чтобы вывез нас отсюда. Заодно и познакомитесь». «Алекс, зачем мне знакомиться с Воробьевым?» — опешила я. но все. Раз Алексом назвала, перешла в круг близких друзей и знакомых», — он хмыкнул. «Дэн, мой друг, мы работаем вместе, так что вы по-любому скоро встретитесь. Меня, кстати, мать бомбит сообщениями, требует знакомства с девушкой, из-за которой я не появляюсь в городе. Так что до первого корпоратива или семейного праздника смогу продержаться, а дальше...» «Ты соврал родителям, что ушел с работы из-за девушки?» – перебила я. «Нет, конечно. Ну, а тебе они тоже в курсе. Вик, не надоел тебе этот сумасшедший дом?» Парень кинул взгляд на величественное белое здание. «Хочешь заниматься рекламой? Я тебе помогу». «Я не хочу с тобой работать», – помедлив честно сказала я. «Не знаю, получится у нас с тобой что-то или нет, но в любом случае не хочу, чтобы на меня смотрели, как на Снежану». После паузы закончила я. «Как все сложно», – с иронией заметил Алекс. «Ну, значит, помогу тебе открыть агентство, как ты и хотела». — Можешь поверить, для меня это небольшие деньги. — Ну, вообще-то, как на Снежану, на тебя вряд ли посмотрели бы, — уверенно добавил он. — Что-то страшновато становится от демонстрации его серьезного отношения. Пока еще никто не рвался активно помогать мне решать проблемы. — Кстати, о твоем друге Воробьеве, — решила я пока уйти от темы. — Я правильно поняла, что Инесса с ним встречается? И что ты его к ней подослал? — Вот он момент... который мне сейчас больше всего не нравится в ситуации с Тепловым. Терпеть не могу всякие интриги, а это выглядит очень неприятно». «Ну, было такое», – помедлив тихо ответил Алекс. «Попросил отвлечь от меня скучающую даму. А то, что у них началось дальше, уже их личное дело. Думаешь, Инесса всерьез относится к этим отношениям? Вика, они просто весело проводят время вместе». И Нессе нужен был лёгкий и ни к чему не обязывающий роман. Она его получила. Что там у них с Дэном, я не спрашивал. Но, как видишь, в итоге все довольны. Мимо мраморных статуй мы прошли к фонтану. Алекс сел на позолоченный широкий бортик и потянул меня за собой. «Я не ищу лёгких отношений», – на всякий случай предупредила я. «Я заметил», – он хмыкнул. «По-моему, ты сама не знаешь, чего хочешь». А ты точно знаешь, чего хочешь?» – поинтересовалась я. «Знаю. И все, чего я хочу, у меня есть», – серьезно ответил Алекс. «Вернее, почти все». «И чего тебе не хватает?» – с любопытством спросила я. «Чего вообще может не доставать Теплову при его деньгах, здоровье и внешности?» «Тебя», – коротко ответил он. Поцелуй был долгим, неспешным, головокружительным, Я даже не поняла, когда Алекс успел пересадить меня к себе на колени. Его руки ласкающе скользили по моей спине. «Увидят!» – шепнула я, отстраняясь от него. «Ну что?» – парень улыбнулся. «Даже если увидят, какая разница? Если хочешь, можем вернуться к тебе или пойти ко мне в комнату. Но здесь реально тише и спокойнее». Словно в ответ на это на втором этаже открылось окно, и в ночной тишине из комнаты Славиков послышались громкий шепот и странное шуршание. Алекс глубоко вздохнул и поднял голову. Сначала из окна с трудом выпихнули здоровенный надувной матрас. Он шумно плюхнулся на землю, чудом не задев окно гостиной на первом этаже. Алекс тихо выругался. «Зачем?» – я кивнула на матрас. «Я так понимаю». — Решили куда-то сбежать, — сдержанно ответил парень. И действительно, на широкий подоконник залез старший Игоревич и принялся разворачиваться задом. По-моему, самое время было спугнуть пацанов и заставить закрыть окно. Однако Алекс спокойно наблюдал за маневром Ярослава. — Ты собираешься смотреть, как они удирают? — шепотом спросила я. Ярослав соскользнул животом с подоконника и повис на руках. Двигался он так уверенно, будто проделывал этот номер не в первый раз. «Нет, конечно», – тихо ответил Алекс. «Никаких особых опасностей я для него не вижу. Тут не так уж высоко. Пусть уже спустится, сдует матрасы утащит в дом. Я этим заниматься не собираюсь». Ярослав отпустил руки и шмякнулся на приготовленную страховку. Я вздрогнула. Алекс успокаивающе погладил меня по плечу. Младший Игоревич выглянул из окна и прошипел. «Нормально, спускаюсь». «Давай», – отозвался старший. Он легко поднялся с матраса. Алекс аккуратно поставил меня на ноги, встал и шагнул вперед. «Ты пока сиди, где сидишь», – громко сказал он Святославу. «А ты сейчас сдуваешь эту страховку и уходишь с ней в дом». Алекс повернулся к Ярославу. «Матрас оставишь в моей комнате, ясно?» «Откуда вы вообще его выкопали?» «С собой привезли», – хмуро ответил старший Славик. Он нехотя вытащил из матраса клапан. «Предусмотрительные», – тепло хмыкнул. «Ну и куда вы ночью собрались?» «Просто по поселку полазить», – буркнул мальчишка. «Мы же сами вообще никуда не ходим, только с тобой». «Бедные дети, совсем я их замучил», – с издевкой прокомментировал Алекс. Тут на днях у фермера кто-то клубникой хотел поживиться, а потом от собаки через весь участок драпал. Не знаешь, кто это мог быть? Вам днем развлекушек мало, еще и ночью надо приключений на задницу найти». «Алекс, ну скучно же!» – привел Ярослав железный аргумент. Святослав из окна закивал. Алекс прищурился. «Скучно, говорите? А вы ничего хорошего со скуки сделать не пробовали?» Не машину у мамы угонять, не чужую клубнику тырить, а реально что-то полезное. В общем так, сейчас вы идете на кухню, начищаете кастрюлю картошки и заливаете ее водой, на завтра пригодится. Если потом станет скучно, обращайтесь, я быстро придумаю еще чем вас занять». Я ожидала бурного сопротивления, но Ярослав, попрыгав на сдувающемся матрасе, привычно сложил его и потопал в дом. «Матрас ко мне в комнату, а сами в кухню чистить картошку», — повторил алекс вслед, раздолбай. Святослав закрыл окно. Ярослав вошел в дом. «Нарываешься», — заметила я, — «если Игорь узнает, что ты заслал его детишек чистить картошку? Если он хоть что-то по этому поводу вякнет, дальше будет заниматься своими детишками сам», — неожиданно жестко произнес Теплов. «Я не подписывался быть нянькой для избалованных подростков. Пусть скажет спасибо, что при мне его славики ведут себя нормально и последит за пацанами хотя бы перед сном для разнообразия. Трудотерапия им просто необходима. Я в их возрасте, между прочим, уже подрабатывал по мелочи и прекрасно знал, что воровать нельзя». «Нельзя? Кто же спорит?» – согласилась я. «Но Игорь их к себе на подработку не пристроит». Меня вообще-то тоже до 18 лет никуда не пристраивали. Алекс хмыкнул. Считай, что я репетитором подрабатывал. Делал домашние задания с детьми из началки. Пацану старшекласснику можно заплатить гораздо меньше, чем учителю. Так что проблем с подработкой у меня не было. И карманные деньги постоянно водились. Слушай, может, все-таки смотаемся в город? Такси в такое время сюда вряд ли поедет, предупредила я. Значит, Дэн приедет. пожал плечами Алекс. «Тут всего-то минут 15 до города. Сейчас ему позвоню». «Не поздновато для звонков?» Я выразительно посмотрела в темное звездное небо. «Может, он уже спит?» «Это вряд ли. У него вечером самая жизнь». Теплов приобнял меня и поднес к уху мобильник. Его друг и заместитель точно не спал. Ответил через несколько секунд. «Привет, Дэн. Забрать меня отсюда сможешь?» заговорил Алекс. Нет, пока не надоело. Хотим с девушкой ненадолго выбраться. Да, Вика. Лариса уже успела рассказать? Да, прямо сейчас. Алекс нахмурился. Воробьев говорил что-то, что ему очень не нравилось. Слов я не слышала, но голос заместителя Алекса звучал напряженно. Так, стоп. Теперь давай четко. Что у вас там случилось? Серьезно сказал Теплов. Это ты девчонкам будешь проаврал на работе рассказывать. А мне нужны подробности. Что ты до сих пор делаешь в офисе и кто тебя ждет? С чего вдруг у вас ночью совещание? Ну давай отцу трубку, естественно». «Да, пап». Алекс молча выслушал, затем коротко ответил. «Я завтра подъеду». Он сунул телефон в карман и глубоко вздохнул. А потом тихо, но отчетливо выругался. «Проблемы на работе?» – поинтересовалась я. «Хотя какие у Тепловых могут быть проблемы?» «Разве что главе фирмы надоело, что его наследник шатается неизвестно где и от Алекса потребовали срочно явиться в офис?» «Влад три дня назад уволился», — хмуро ответил он. «Заявление ему без проблем подписали и дорабатывать положенные две недели не заставили. А зря!» «У Азалии вчера появилась реклама, которую делали для нашей новой коллекции спальных гарнитуров и еще нигде не выпускали». В Азалии ее немного изменили и пустили в интернет. Сегодня на рекламных счетах в городе появилась еще одна наработка нашего рекламного отдела, тоже измененная, но вполне узнаваемая. А несколько часов назад пришел анонс от Азалии о рекламной акции, которую мы планировали сделать через три дня. Акция стартует завтра. Учитывая, что Азалия – конкурент фирмы Тепловых, Выглядело все это отвратительно. По всему получается, что Владислав Светолегович сначала связался с конкурентами, а затем написал заявление об увольнении. «Просто продал информацию или устроился туда на теплое место?» – спросила я. «Пока не знаю», – Алекс поморщился. «Хорошо, что Дарникова быстро заметила знакомую рекламу и забила тревогу. Завтра поеду в офис, узнаю подробности». Будем думать, как все это разруливать. Больших потерь вроде не предвидится. У него не было доступа к нашей клиентской базе. В общем, вытащить нас отсюда Дэн сегодня не сможет, — чуть веселее добавил он. Придется подышать воздухом среди мраморных шедевров. — Так ты завтра закончишь маскарад и уедешь отсюда? — спросила я. — Пока что в моем постоянном присутствии в офисе необходимости нет, — Алекс улыбнулся. «В отделе продаж как раз-таки все в порядке. Так что с утра запихну малолетних раздолбаев в бассейн и пойду выяснять, что и как. Хотя, если ты согласишься переехать ко мне, могу прекратить этот цирк хоть сейчас». м, -м я как-то не готова», — начала я. «Значит, еще задержусь», — подхватил Алекс. Мы целовались у позолоченного фонтана. Вокруг было непривычно тихо. «Завтра вечером мы с тобой все-таки выберемся отсюда», – выдохнул Алекс. «Посидим где-нибудь спокойно, потом покажу, где я живу». Видимо, выбраться он предполагал с ночевкой. А почему бы и нет, в конце концов? Если бы Алекс предложил пойти сейчас к нему в комнату, я бы согласилась, не раздумывая. Только в этом сумасшедшем доме никакой романтики не место. Лучше действительно завтра уехать куда-нибудь подальше отсюда».